В «Шахте. Пью В тот же день, через два часа. Тома энергичным шагом прошел через зал весельников, рассеянно поглядывая на свисавшую с потолка одежду товарищей по работе. Висящие на длинных крючках рубы отбрасывали на стены причудливые тени, похожие на безголовое привидение с искореженными телами. Бригада встретила его радостными окликами, С тех пор, как Тома спас юного Пьера Амброжи и сам выжил под завалом, забравшим жизни трех товарищей, углекопы считали его чуть ли не героем. Несмотря на криминальную историю, вскрывшуюся в связи с трагедией, к памяти погибших здесь относились с большим уважением. — Здравствуй, сынок! — воскликнул Гюстав Моро. — Кончился медовый месяц, пора спускаться в шахту. — Ты не прав, отец. Мой медовый месяц только начинается. и продлится он целую вечность, пока любимая жена будет со мной. «Отлично, — сказано парнишка, — ухмыльнулся углекоп, — с на макушке по прозвищу Табдюр. Ты у нас прямо поэт». «Тома, перед тобой наш новый бригадир», — объявил Гюстав. «Если уж кто и заслужил повышение, так это наш славный Табдюр. Вот только теперь его следует называть Шарль Мартино». «Ты смеешься надо мной, Гюстав?» — замахал руками углекоп, о котором шла речь. — Моя жена, конечно, радуется, что мы переедем в квартал Бадесуа, но никто не посмеет сказать, что я загордился. Молодой углекоп не смог скрыть разочарования. Он считал, что бригадиром останется его отец, который занимал этот пост последние несколько недель. — Я отказался, — пояснил Гюстав Моро, заметив взгляд сына. — Лучше быть хорошим забойщиком, чем плохим бригадиром. ответственность меня тяготит, да и командовать друзьями как-то неприятно. Я удивился только и всего, но хватит разговоров. Мне нужна новая лампа и новая каска. Получишь и то, и другое, громыхнул Табдюр. Мсьео Биньяк на инвентарь не скупится, в этом его не упрекнешь. Он и назначил меня бригадиром, а я не смог отказаться. Подошел станислав с амброжи, молчаливый углекоп, с уставшим, как от долгой бессонницы, лицом. Мужчины обменялись рукопожатием. В тот же миг где-то глубоко под землей заржала лошадь. Звук, донесшийся наверх, был слабым, но вполне различимым. Пьер, наверное, скучает по лошадям, особенно по своему датчанину. Тома с улыбкой повернулся к тестью. «Пока ему нельзя на работу, колено еще не зажило», — ответил поляк. «Вы сегодня в нашей бригаде?» «Заменяю паструя», — уточнил Станислас. Скоро они уже были готовы войти в кабину, которая доставит их в самое недро, откуда поднимался острый запах угля, пыли и грязи. Тома ощутил смутную тревогу при воспоминании об адском грохоте после взрыва газа и лавине падающих отовсюду камней вперемешку с обломками деревянных перекрытий. Своими опасениями он поделился с отцом. «Такое еще не скоро случится, сынок», — шепотом успокоил его Гюстав. Галерею заново укрепили, так что опасности нет. «Опасность есть всегда», — возразил поляк Амброжи, «тип, который застрелил Альфреда Букара. Может, статься, он ходит все время рядом и в забое, садится вместе с нами перекусить». Тома вспомнил, что рассказала ему Йоланта после свадьбы. «У Станисласа Амброжи есть огнестрельное оружие, пистолет. Он пообещал себе, что до окончания смены постарается узнать больше». Возможность представилась во время очередного перекуса. Гюстаф и новый углекоп по фамилии Грандье что-то живо обсуждали, присев на продольную балку на стене. Они пили сидр из одной бутылки и из одной коробки, накладывали паштет на большие ломти хлеба. Малообщительный по натуре, амброжи привычно устроился на отшибе. Глядя перед собой в пустоту, он развернул салфетку, в которой оказался кусок сдобной булки и яблоко Тесть. если хотите могу угостить вас куском орехового пирога предложил тома подходя ближе спасибо мой мальчик не стоит я не голоден в последнее время мне что- то не есть ни пить не хочется что случилось вполголоса поинтересовался молодой моо еще утром когда вы приехали за нами в вуван мне показалось что вид у вас невеселый надеюсь не потому что мы с елантой поженились а что еще оставалось пришлось покрывать позор «Я люблю Йоланту по-настоящему и хочу, чтобы вы это знали. И я собирался на ней жениться еще до того, но вы понимаете, и к Пьеру очень хорошо отношусь». Станисла Самброжи внимательно посмотрел на лицо Тома, освещенное светом лампы, которую он поставил рядом. «Бедный мой пётр О том, что ты спас ему жизнь, я помню всегда». Какое-то время они сидели молча, прислушиваясь к шумам шахты, часто оглушительно громким. Где-то по рельсам катили берлины с углем, мерно ударяли о стенку об ушки, перекликались забойщики, ржали лошади. «Мсье Амброжи, Йоланта вошла в мою семью, и я теперь должен стать частью вашей. Есть кое-что, что меня беспокоит. Вопрос, на который я очень хочу получить ответ». Тома покосился на отца и гранде, которые как раз убирали остатки еды, в сумку. «Йоланда призналась, что у вас есть пистолет», — прошептал он поляку на ухо. «Будет лучше, если вы как можно скорее покажете его инспектору Деверу. Он как раз ищет орудие убийства. Он наверняка знает марку пистолета, раз у них есть пуля, извлеченная из тела Букара». «Маленькая проверка, и станет ясно, что вы не имеете к этому никакого отношения. В противном случае, если о пистолете, кроме вашей дочки, известно кому-то еще, на вас могут донести или даже обвинить в убийстве». «Зачем, Йоланта, тебе рассказала?» — взвился Станисла с амброжей. «Она боится вас. Поэтому я и решил поговорить», — оправдывался Тома. «Она плакала, когда говорила о вас. Там, в Обережде, в Уване, после свадьбы». «А если бригадира застрелили из моего пистолета?» Лицо Амброжи перекосилось от гнева, что немало удивило Тома. «Я скажу, что меня мучит сынок. Нет у меня больше пистолета, его украли. Когда, как, понятия не имею. Поэтому подозреваю всех и каждого и не могу заснуть, даже когда валюсь с ног от усталости». «Кто-то украл пистолет? Когда? До смерти Букара или после?» «До, черт бы их всех побрал». иначе стал бы я так переживать. «Тесть, послушайте, но ведь чтобы стащить пистолет, надо было знать, что он у вас есть, но и вляпались же вы в историю. Мы еще обсудим ситуацию, но не здесь, — пообещал Тома». Гюстав Моро, который то и дело с любопытством посматривал в их сторону, снова взялся за обушок. Грандье тоже вернулся к работе, негромко напевая жалобную песню Углекопа. «Просыпайся, угликоп видишь, солнце встает». Живьем отправляйся в гроб, ступай, зарабатывай на жизнь, не для тебя льется с неба свет. Прошёл уже день, когда я мог свободно дышать, и вот пора возвращаться в эту разверстую пропасть. Так уж устроена моя жизнь, хоть проклиная ее, хоть нет, лишь бы заработка хватило на тех, кого я так люблю. Солдат защищается на поле брани, а углекоп никогда не видит своего врага. Земля, что вскормила его, сжала свою утробу. Рушится свод, вскрик и всему конец. Тома покачал головой, удрученный тем, насколько слова песни отвечают действительности. Его отец окликнул коллегу «Уж лучше молчи, грандия, подумай о товарищах, которые погибли недалеко отсюда. Вот о них я, морой и думаю, поэтому-то и пою». Станисло с амброжей нервно пожал плечами, и каждый занялся своим делом.